Глава 33. Над Прагой собирались грозовые тучи. Политическая обстановка накалялась. 13 февраля министры национально-социалистической, народной и словацкой партий пустили пробный шар. На очередном заседании правительства, категорически отказавшись обсуждать закон о социальном страховании, они навязали дискуссию о деятельности корпуса национальной безопасности и неспроста, Стоя на страже революционных завоеваний, охраняя труд честных тружеников, Корпус безопасности наносил решительные удары по отечественным и импортным врагам. Корпус путал все карты, ставил под угрозу провала планы реакционеров. Министры-реакционеры неистовствовали. Корпус терроризирует мирных чехов. В стране творится произвол. Министр внутренних дел Вацлав Носек должен подать в отставку. Заседание было сорвано. В тот же день по городу поползли тревожные слухи о неизбежности формирования нового правительства. Слухи проникали на фабрики, заводы, в народные дома, учреждения, в частные квартиры, опережая радиопередачи и периодическую печать. В некоторых посольствах дипломаты переглядывались с понимающими улыбками, поднигивали друг другу и довольно потирали руки. «Пора, пора!» 17 февраля министры-реакционеры повторили свой предательский маневр. Они снова отказались обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня. Вопросы, требующие немедленного разрешения. Все их усилия сводились к тому, чтобы открыть дебаты о Корпусе национальной безопасности, о Министерстве внутренних дел, о самоуправстве министра-коммуниста Носика. Тогда выступил премьер-министр Клемент Готвальд. Он сказал, что хорошо видит, чего добиваются господа министры. Он знает о готовящемся путче и может огласить состав чиновничьего правительства, утвержденный заговорщиками. После этих слов установилась тишина. Все замерли в ожидании. Премьер-министр обвел присутствующих спокойным взглядом и прочитал список лиц, выдвинутых реакционерами на министерские посты. Прочитал и покинул зал. Он отправился в град к президенту. Заседание было прервано. Реакционеры сбились в кучку и стали перешептываться. Зачем таить? Премьер попал не в бровь, а в глаз. Они уже выложили свои козыри на стол, сожгли мосты, по которым можно было отступить. Поставили на карту все. Они пошли в банк Вечером того же дня на предгрозовом политическом горизонте Праги появился Борн, как стервятник, почуявший запах крови. Прямо с аэродрома он поехал на виллу Голоски. Следом за ним на второй машине ехали его личный секретарь, радист и повар. Сойер ждал своего шефа, расхаживая у ворот виллы. Сегодня он выполнял роль и хозяина, и дворецкого. Машины подошли к вилле уже совсем затемно. Сойер поспешно отворил ворота и впустил машины во двор. Борн вышел, разминаясь, и кивнул головой Сойеру. Вслед за тем он направился в дом с таким видом, будто прожил здесь не меньше полувека. Было бы ошибкой думать, что Борн не потерял присутствие духа, что последние события не отразились на состоянии его железных нервов. Он никогда не показывал своей взволнованности, но сегодня... В душе он рвал метал. металл, и Сойер, приглядевшись к шефу, перетрусил не на шутку. Борн не пошел дальше гостиной. Сбросив шубу, шапку и перчатки на диван, он принялся кружить по комнате, соизмеряя шаги с рисунком черного с разводами ковра. Сойер собачьими глазами следил за ним и старался себя успокоить. «Ничего, пусть покружит, это успокаивает нервы». Выкурив сигару и вдоволь находившись, Борн опустился в кресло и властно потребовал самого подробнейшего доклада о провале плана Динк. Сойер, пользовавшись информацией Гоуски и ничего не выяснивший дополнение к ней, не смог ответить на главный вопрос. «Что же сорвало план и погубило стольких людей?» Он мог высказать лишь догадки и предположения. Борн, вопреки привычкам, уже не сдерживал себя. Все кипело в нем, лицо его то бледнело, то становилось багровым. На шее вздулись жилы, в зрачках вспыхнули огоньки бешенства. Он с яростью уставился на Сойера. «Гробокопатели! Усколобые деляги! Из вас надо палкой пыль выбивать!» «Все погубили на корню, в то время, когда должно действовать каждое звено». «У вас вся цепь разлетелась к черту!» Борна прорвало. Он вскочил, налил себе стакан воды и отрывистыми глотками опорожнил его. «Нерич! Громадский! кратухвил. «Мы же неумышленно!» — решился подать голос бледный Сойер. «Неумышленно!» — передразнил его Борн, бешено скривив рот. «Только умысла еще не хватало! Нас отрезали от всех объектов! На кого теперь рассчитывать?» — На чужого дядю? — носились со своим преном. — Прожектер. Болтун. Бабник. — При докладе он передо мной вас топил, а вы его до небес возносили. Оба вы стоите друг друга. Не успели лба перекрестить, а уже все разлетелось в прах. Он с трудом перевел дух. — Ну ничего. Карьера прена на этом закончилась. Уж о нем-то я позабочусь. — Кажется, отходит, — подумал Сойер. И заговорил. «Если вы припомните, я возражал против плана Динг». «Что?» — крикнул Борн. Но Сойер сумел взять себя в руки и продолжал. План был очень рискован. Подготовка двенадцати самолетов не могла пройти гладко и не привлечь внимания. Очевидно, Громадский положился на непроверенных людей. Не мог же он самолично заправить все самолеты. И люди пошли на риск только ради обструкции, которая политически мало себя оправдывала». «Если бы машину угнали подлинные чехи-патриоты, другое дело. А так — просто кража». «Ну-ну!» — одернул его Борн. «Не план плохой, а вы со своим преном никуда не годитесь. Тыкаетесь, как слепые котята. Куда не полезете, всюду оставляете след. Дальше своего носа ничего не видите, а беретесь рассуждать. Мелюзга несчастная!» «За эти дни я прожил вечность. Я посидел за эти дни». Смиренно вставил Сойер. Человек жестокого деспотического характера, Борн любил унижать людей. Это доставляло ему неизъяснимое удовольствие. Он наслаждался своей властью. «Что-то незаметно по вашим волосам», — бросил он. «Неупитанность выше средней. Вероятно, к вам применяли искусственное питание». Сойер позеленел. В гостиную ворвался секретарь Борна. Сейчас будут передавать по радио обращение коммунистов, крикнул он. В кабинет, скомандовал Борн. Секретарь опередил шефа и склонился над Телефункиным. Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии полился голос из приемника. Борн, Соер и секретарь разместились в креслах. Собрался 17 февраля всего года на внеочередное заседание для обсуждения серьезного внутриполитического положения, создавшегося за последнее время в стране. Уже несколько недель назад стало ясно, что представители некоторых политических партий в правительстве начали особые действия с тем, чтобы, несмотря на свои обязательства, вытекающие из постановлений Национального фронта и правительственной программы, еще до выборов воспрепятствовать принятию и проведению в жизнь новой Конституции и важных законов, которые составляют часть правительственной программы. Государственное страхование для всех трудящихся города и деревни, новая земельная реформа, налоговые льготы для земледельцев и ремесленников, мероприятия в области распределения товаров и так далее. Члены правительства коммунисты во главе с премьер-министром товарищем Готвальдом приложили все усилия к тому, чтобы новая конституция и остальные пункты правительственной программы были проведены в жизнь еще до выборов, в духе Единого национального фронта. Сойер закашлялся. Борн бросил на него такой взгляд, что Сойер пригнулся и закрыл пухлой ладонью свой рот. Члены правительства, представители других партий, прикрывшиеся различными второстепенными причинами и пустяковыми предлогами, старались вести подрывную работу против деятельности правительства с явной целью неожиданно вызвать правительственный кризис. Готвальд, Готвальд, — думал Борн. — Где бы найти такие руки, чтобы достать до него? Злонамеренные действия представителей некоторых политических партий имеют целью еще до выборов, антидемократическим и антиконституционным путем привести к власти внепарламентское чиновничье правительство, которое должно было бы попытаться вырвать власть из рук народа и в атмосфере политического и экономического развала подготовить в интересах реакции антидемократические выборы. Борн уже не владел собою. Он достал новую сигару. Необходимо, чтобы все трудящиеся, рабочие, крестьяне, ремесленники, интеллигенты, все демократические и прогрессивные люди, без различия партийной принадлежности, все чехи и словаки были готовы всеми силами в самом зародыше уничтожать все подрывные попытки реакции и защитить интересы государства и народа. Сигара хрустнула в руке Борна, он смял ее и бросил в корзину для бумаг. Суэр не отводил от шефа своего трусливого взгляда и пальцами-коротышками выбивал дробь на подлокотнике кресла. Секретарь смотрел в потолок. В связи с этим критическим развитием политической ситуации еще большее значение приобретает Общечехословацкий съезд представителей заводских советов и профсоюзных организаций, созываемый на 22 февраля а также Общий съезд представителей крестьянских комиссий, созываемый на 28-29 февраля сего года. Перед этими съездами хватит. «Довольно!» — рявкнул Борн. Шелкнул выключатель, свет погас, голос диктора умолк. «Ну, как вам нравится?» — с издевкой спросил Борн. «Вот это постановка вопроса, вот это хватка! Пусть поучатся у них крайны, зенку, рибки» как надо брать быка за рога. Весь мир слушал этого коммунистического вожака, и в том числе осел Штейнгард, который смотрит на окружающее сквозь розовые очки. Теперь маски сброшены, и остается одно — бить в лоб. Кто зевает, тот теряет. После таких событий рабочие не подпустят к себе зенкла и на пушечный выстрел, а на одних монастырях, костелах и всей их церковной иерархии далеко не уедешь. Готвальд одним взмахом перечеркнул планы архиепископа Пражского и Мунция Ватиканского. Корпус национальной безопасности сейчас так трясет кратухвила, что от орла только перья летят. Борн горкнул во все горло. «Крайно мне доставить! Крайну Немедленно найти и доставить! И поубавьте отопление, здесь задохнуться можно!» Сойер и секретарь выбежали из кабинета. Крайно появился около часа ночи и застал Борна в гостиной за раскладкой пасьянца, десятого по счету. Стоя, Борн комбинировал карты. На столе в северской вазе краснела горка крупных мандаринов. В пепельнице редком лежали недокуренные сигары. Крайно остановился в дверях. Борн не заметил вошедшего. Ну и десятый вариант пасьянца не сошелся. Борн с негодованием сгреб карты и стал расшвыривать их в стороны. Они рассыпались, как осенние листья, под порывами ветра. Приглушенный кашлю дверей заставил его обернуться. — А, господин Крайна! Прошу! Крайна размотал шарф на шее и сел на тахту, покрытую персидским ковром. Под руку он подложил ему так, расшитый восточным рисунком. — Ну, жара! Вы извините меня, — проговорил Борн, снял с себя галстук и расстегнул ворот сорочки. Не ограничиваясь этим, он подошел к окну и распахнул его настежь. Но окно выходило на закрытую веранду, и приток свежего воздуха почти не ощущался. Борн взял из вазы мандарин, содрал с него кожуру, разломил надвое и половину положил в рот. «Вы слышали обращение коммунистов?» — спросил он Крайну, прохаживаясь по гостиной. «Нет, не сумел. Был занят. Вкратце мне передал мой секретарь. «Жаль, стоило послушать. Вы понимаете, что они вас опережают?» «Почему вас, а не нас?» Подумал Крайна и ответил. «Такой активности с их стороны я не ожидал. А это означает, что надо немедленно менять курс. Ждать больше нечего. Вас пришпоривают события. Они назначили на 22 число съезд рабочих, а на 28-е съезд земледельцев. Надеюсь, об этом вы осведомлены?» «Конечно». Снисходительно заметил Крайна. «Вы отдаете себе отчет в том, что сулят эти съезды?» «Безусловно, они предполагают...» Борн прервал Крайну. «Не предполагают, а точно знают, что рабочие земледельцы сами разрешат все те вопросы, которые вы помешали разрешить Готвальду. Коммунисты не верят в предопределение судьбы, в церковь не ходят и не гадают на кофейной гуще». Крайна сосредоточенно смотрел на карты, разбросанные по полу. «Я думаю, что мы провалим рабочий съезд», — сказал он. «Кто это мы?» Вчера заседал Совет торговли и промышленности. По предложению господина Гоуски принято решение собрать внушительную сумму среди крупных оптовиков на подкуп рабочих и срыв съезда. Меня информировали, что уже собрано четверть миллиона крон. Борн заколыхался от смеха, обнаружив белые ровные зубы. «Господи, боже мой! Какие же у вас тут крохоборы!» — воскликнул Борн. — Вопрос поставлен так, быть или не быть. А они думают отделаться четвертушкой миллиона. Если вам нужны деньги, почему молчите? Да и зачем припутывать сюда оптовиков? Эти рабские душонки завтра же растрезвонят о сборе денег по всему городу. Хватит вам двух миллионов на подкуп. Пришлите завтра человека к Голски. Обидно, что у вас все делается на живую нитку. Слушая Борна, крайно сознавал все свое безволие видел непрочность и мелкоту своих планов. «Поставить бы тебя на мое место», — подумал он. «А почему ваши министры не подают в отставку, как мы это наметили? Сколько времени прикажете их ждать? Три года готовились. Понадобится еще три года?» Крайно беспокойно повернулся в кресле. «Нам еще не ясна позиция правых социал-демократов. Они сегодня заседали, но ни к чему определенному не пришли. Но время не ушло». Сражение мы начали, и мы его выиграем. В этом я могу вас заверить. Все произойдет скорее, чем вы предполагаете. Через пять-десять лет мы встретимся, и вы мне скажете, что... Жалкий тип, думал Борн, слушая генерального секретаря партии национальных социалистов. Заглядывает на пять лет вперед, а того, что творится у него под носом, сегодня не замечает. Он спросил, как обстоит дело с военными комиссиями? Все готово. Я же информировал господина Гоуску. А группу «Право мира Райхля» потеряли?» Крайно развел руками. «Да, Райхль арестован, и вся его группа. Жаль. Город-Мост для нас потерян. Восстановить группу будет трудно. Виноват один простачок из группы Райхля. Сидя в тюрьме, он надумал вести переписку с теми, кто действовал на свободе и находился в безопасности. Вот это и привело к поимке Райхля». Борн проводил гостя уже под утро. Отправляясь на отдых, он приказал Сойеру привести к нему вечером на свидание Антонина Сливу.